«Вирджиния. Ну и дура же я. Совсем вылетела из головы, как п л о х и тропинки в этой части леса. Весной они выглядят мягкими ковровыми дорожками, поросшими до самого горизонта синими колокольчиками, а вот сейчас я пробираюсь по колено в папоротниках и крапиве. Земли под ногами не видно». Забираюсь на крутой лесистый склон позади коттеджа «Хиллсайт», где якобы живёт женщина, называющая себя Ханной Бёрджес. Я должна глянуть на неё своими глазами. Иду, нащупывая дорогу тросточкой, шагаю осторожно. Боудика обследует кроличьи норы, надеюсь, она не залает». Дыхание совсем сбилось. Хорошо бы сейчас вернуться к машине, но цель уже близка. Слава богу, на вершине холма лежит толстая сломанная ветка, и я с облегчением присаживаюсь. Мой наблюдательный пункт хорошо защищён листвой, и я разглядываю задний двор коттеджа. Дворик маленький и убогий. Никогда не смогла бы жить в подобном месте. Сбоку припаркован автомобиль. Стало быть, хозяйка дома. Сидеть приходится долго, у меня даже начинает сводить ноги. Наконец, во двор выходит женщина. Её машина издаёт электронный писк. Хозяйка нажала на кнопку сигнализации. Лица не видно, стоит она, повернувшись к автомобилю. И снова Господь помог, иначе не скажешь. По полю перед коттеджем пробегает кролик, и Боудика, до того тяжело дышавшая у моих ног, вскакивает с громким лаем и пускается в погоню. Женщина удивлённо крутит головой и, наконец, смотрит в мою сторону. Я замираю. В листве играет солнце, так что надеюсь в игре е с в е т а и тени» меня не разглядеть. Хозяйка коттеджа щурится, обводя взглядом лес — но меня явно не замечает. Заворожённо слежу за ней. Рост и телосложение примерно такие же, как у Ханны, и стоит она очень похоже. Прикладывает руку козырьком к о л б у и у меня вспышкой мелькает воспоминание. Ханна, встав на лужайке Лейк Холла в точно такой же позе, зовёт Джослин. С такого расстояния черты лица толком не рассмотришь. Я знаю, это не она, и всё же внутренний голос громко и настойчиво говорит, почему бы и нет. У меня возникает непреодолимое желание сбежать отсюда подальше. Я встаю, и женщина замечает движение между деревьев. Теперь она смотрит прямо на меня». Пытаюсь перешагнуть через ветку, на которой сидела, но та слишком толстая. Я забираюсь на неё и теряю равновесие. Всё, мне не спастись. Перед глазами мелькают кроны деревьев, и я, оступившись, падаю на спину. В голове взрывается боль. Первое, что я вижу, — её лицо. «Вы очнулись!» — восклицает она. «Вы были без сознания всего несколько секунд. Не шевелитесь, у вас ужасная рана на виске». Говорит она точно так же, как Ханна в своё время наставляла Джослин. «Мама знает лучше». Сидит она на той же самой ветке, с которой упала я, и смотрит на меня вполне доброжелательно и встревоженно, словно я ребёнок, только что разбивший коленку. Разглядываю её лицо... пытаясь найти знакомые черты. Однако столько лет прошло. К тому же зрение после удара никак не наладится. Всё же различаю большие карие глаза. Такие же, как у Ханны. Осторожно поворачиваю голову, но шею словно сжали в тисках, и я сразу обессиливаю от жуткой боли. «Помогите!» «Позвоните, Джослин!» Она смеётся. Я отключаюсь. Снова прихожу в себя. Лежу всё там же, однако кто-то укрыл меня одеялом. Слышу женский голос. «Мы здесь!» «Ханна?» Говорила эта женщина благожелательно, пока я не потеряла сознание. е н о что это значит?» в с е т а к и Ханна или нет? Два фельдшера колдуют надо мной, а я лежу, словно кусок мяса. «Возможно, она не та, за кого себя выдаёт», — шепчу я, когда один из них склоняется надо мной. Едва слышу собственный голос. Фельдшер отвечает. «Не волнуйтесь, дорогая, всё будет хорошо. Не пытайтесь разговаривать. Дышите глубже». Вот так. На меня надевают кислородную маску, но не могу сказать, что боль стихает. Наконец, медики кладут меня на носилки и спускаются с холма. Её родственники пока не подъехали, говорит хозяйка коттеджа, когда меня устраивают в машине скорой. Разрешите мне её сопровождать? Нет, пытаюсь крикнуть я, но кислородная маска... Заглушает мой голос. Фельдшер гладит меня по руке и громко увещевает, словно я глухая. «Вам следует соблюдать спокойствие, миссис Холт. Постарайтесь расслабиться. Мы хотим поставить вам капельницу, обезболивающее, лучше ввести внутривенно. Хорошо? Приготовьтесь, сейчас укусит комарик». Я снова пытаюсь подать голос. «Она немного возбуждена», — замечает фельдшер. «Подержите больную за другую руку. Возможно, это её успокоит». «Да, да, конечно», — отзывается Ханна. Или кто там она на самом деле. Её пальцы обхватывают моё запястье. Никогда не пытались отпрянуть, если тело вам не подчиняется. Ужасное чувство, полная беспомощность». Она жмётся ко мне всю дорогу до больницы, словно приклеенная. Меня укладывают в кровати, и она, придвинув стул, садится рядом. У меня кружится голова, тошнит, и её лицо смотрит на меня из дымки, будто сквозь витражное стекло. «Почему ты жива?» — шепчу я. «Кто ты?» Она лишь улыбается и, похлопывая меня по руке, отвечает. т Постарайтесь помолчать, отдыхайте. Мои веки смыкаются. Видимо, врачи вкололи сильное обезболивающее. Просыпаюсь от крупной дрожи. Меня поднимают и перевязывают. «Александр», — шепчу я. Сверху наплывает чье-то лицо. «Не волнуйтесь, миссис Холт, температура у вас упала, даже ниже, чем мы ожидали, но мы вас согреем, укроем тёплым одеялом. Вы хотите, чтобы мы позвонили Александру? Кстати, ваша дочь здесь, ждёт снаружи, в коридоре. Давайте подниму вам изголовье, будет легче». Джослина и женщина, называющая себя Ханной, стоят в коридоре. Разговаривают, но я не слышу ни слова. Обнимаются... и мне хочется закричать «Не касайся её!». Наконец, женщины расстаются, и Джослин провожает самозванку долгим взглядом. Дочь внучка в х о д и т в палату, и я начинаю рыдать. Ничего не могу с собой поделать. Хорошо хоть Руби здесь. В отличие от своей матери, которая нерешительно останавливается на пороге, Ребёнок бросается ко мне с объятиями, обвивает мою шею загорелыми ручками, и ко мне снова возвращается жизнь. Только что это теперь за жизнь? Моё сознание затуманено наркотиками, и всё же я понимаю, что совершила сегодня серьёзную ошибку, подвергла себя глупому риску. Кем бы ни была эта женщина, Ей от меня что-то нужно, и я не должна попасть от неё в зависимость. Ещё хуже, если же лица Хиллсайда и, в самом деле, Ханна Бёрджес. Не исключено, что это она и есть, хотя не знаю, как это возможно. Если так, мы с дочерью и внучкой в опасности. Не собирается ли она отомстить?